За окном уже совсем рассвело. Из голубого снег стал грязно-белым. На вытоптанном сером перроне у вокзального здания длинным погребальным курганом высились вещи, чемоданы, мешки, даже ящики. Вдоль них на некотором отдалении выстроились, перетаптываясь на морозе, владельцы вещей, отделенные от имущества несколькими солдатами. Порой от толпы отделялся человек, подходил к вещам, Вытаскивал оттуда свое добро и исчезал в здании вокзала. Третьим или четвертым Андрей угадал старика. Он уже не мог нести чемодан, чемодан тащил солдат. Лидочка приоткрыла дверь в коридор. Народу там убавилось, можно было пройти в туалет. Люди сидели закутавшись, терпели, ждали, как стервятники. Никто не посмотрел в сторону Лидочки. Туалет был закрыт. Можно было побежать на станцию, как сказала женщина, кормившая грудью ребенка как раз у закрытой двери, но Лидочка не решилась. А другая женщина сказала, что можно пробраться под вагонами и все сделать с другой стороны. Когда Лидочка возвратилась в купе, Андрей все стоял у окна. «Смотри», — сказал он. Из вокзала вывели маленького человека в белой рубахе. Он мелко шагал, придерживая галифе. Сабанеев? Да. — ответил Андрей. Сабанеева провели к боковой, глухой стене вокзала. Там он принялся ругаться со своими двумя конвоирами. Он махал руками, даже подпрыгивал, но конвоиры все теснили его к стене. Пришел незнакомый человек и стал говорить, обращаясь то к Сабанееву, то к кучке людей из местных, собравшихся там. И тут случилось совсем странное. Сабанеев отвернулся к стене, спустил галифе и помочился на стену. Зрители стояли и терпеливо ждали, пока он кончит. Потом Сабанеев подтянул галифе и снова обернулся к людям. Люди по неслышному приказу отпрянули, толкаясь подальше от стены, а вперед вышли три солдата с винтовками. Сабанеев стал кричать на солдат, но их начальник махнул рукой. И только тогда Андрей понял, что он наблюдает за окончанием жизни очень здорового, молодого и даже веселого человека. И этот человек знает о неминуемой смерти и старается отсрочить ее. А зрителям интересно, как он умрет. Зрителям всегда интересен момент чужой смерти. В ответ на крик начальника Сабанеев поднял руки, Галифе тут же поехали вниз. Сабанеев подхватил их, и тут солдаты начали в него стрелять. И последние секунды своей жизни сотник старался все подтянуть Галифе. Когда Саванеев упал, то он исчез из виду за спинами сблизившихся солдат и зрителей, которые нагибались, будто случайно увидели упавшего человека и теперь собирались ему помочь, да не знали, как. Лидочка отвернулась от окна и спрятала лицо на груди Андрея, уткнулась носом в плечо, ее било дрожью. «Уедем!» — шептала она, словно не обращаясь специально к Андрею, а разговаривая с собой. «Мы уедем!» «У нас есть портсигары, мы исчезнем. Это же кончится, да?» «Это кончится», – сказал Андрей, – «но я не знаю, когда». Там у вокзала начальник, видно, отдал приказ, и солдаты, закинув винтовки за спину, подняли тело Сабанеева. Его рубаха, только что белая, была вся в красных пятнах, и на снегу, где он лежал, тоже остались красные пятна. Солдаты понесли Сабанеева за угол вокзала. Но почему мы остаемся здесь? спросила Лида. Зачем? Ты лучше меня знаешь, сказал Андрей. Мы уже убегали с тобой, и разве стало лучше? Мы только стали еще более одинокими, чем прежде. А потом, через 10 лет, мы останемся совсем одни в чужом мире. Но через 10 лет в России будет хорошо, сказала Лидочка, отодвигаясь от Андрея. Все кончится. Все остальные состарятся только на 10 лет. «Это не так много, правда?» «Это много», — сказал Андрей. Лидочка лукавила. Она сама не верила в собственные слова. «А мне никто и не нужен. Кроме тебя мне никто не нужен». «А мама?» «Ты нечестен». Лидочка сильно оттолкнула его и еле успела упереться ладонью о стену, чтобы не упасть. «Ты говоришь нечестно». Она села на диван. В купе было пусто и очень просторно, как будто в доме, из которого ушли гости, что всю ночь веселились и танцевали. И вот теперь хозяевам надо убирать за ним и мыть посуду. «Мы доберемся до Москвы», — говорил Андрей, положив руку на плечо Лидочки. «Мы встретим Теодора. Устроимся, узнаем, решим, что делать дальше, но не так, не в панике». «Какая уж паника!» — воскликнула Лидочка. «Они убили человека, которого мы с тобой уже знали» тут он спал. Ты видишь, что даже диван вдавлен от его тела». «Да», — сказал Андрей, чтобы отвести в сторону мысли, Лиды, совсем забыл. «А где тут конверт?» Он протянул руку на верхнюю полку, но не достал. Пришлось встать на диван. Сейчас он и не думал о приличиях. Наконец конверт нашелся. Он был в полосах пыли. Белый заклеенный конверт, На нем лишь адрес Сивцев-Вражек, дом 18, квартира 6. Все. Ни имени, ничего. «Нашел?» – спросила Лидочка, не поднимая головы. «Мы отнесем», – сказал Андрей. «Как приедем, отнесем». И эти слова сразу отрезали мысли о попытке убежать в будущее. Словно моральные обязательства, взятые ими перед погибшим Сабанеевым, отменяли право улететь в будущее. Андрей извлек из-под дивана пакет с бумагами Сергея Серафимовича. Странно, что лишь полчаса назад он был уверен, что никогда уже не возьмет его в руки. Пакет был тяжелым, тугим. Андрей стоял в неуверенности, не положить ли его пока обратно. Лидочка догадалась и сказала, «Вряд ли нас снова будут обыскивать». «Не знаю», — ответил Андрей, — «Наша с тобой покровительница, как летающая богиня, примчалась, навела порядок, обидела местное начальство, и нет ее. Я бы на месте обожженного коменданта вернулся и показал нам, где раки зимуют». Андрей говорил так, словно колдовал. «Он надеялся, что такого не случится, но высказать надежду вслух нельзя, не сбудется». «Не надо, Андрюша», — устало ответила Лидочка, — «даже шутить так не надо» положи его пока куда-нибудь подальше». Андрей подчинился, сунул пакет и конверт Сабанеева в мягкую тугую щель между сиденьем и спинкой дивана. Потом подошел к окну.